«Глава третья. Назад пути нет». «Как нет?» — Вика удивлённо вскинула брови. «Вы что такое говорите?» Девушка попыталась возмутиться, но голос её дрогнул. Мера эмоций переполнилась, и они пролились из глаз мелкими слезинками. «Вот только сырости тут не надо». Радомир досадливо поморщился. «Иди с Маришей переоденься, а потом поговорим. А то очень нет уже на твои голые коленки глядеть». Он бросил многозначительный взгляд на командира стрелков, но тот лишь поджал губы и отвернулся. Первым из-за стола поднялся Павел и потащил обмякшую Вику за собой. Как бы она ни храбрилась, сегодняшних переживаний для неё оказалось слишком много. И её самоуверенность дала трещину. «Идём, поболтаем в сторонке». Пашка тихонько проговорил ей на ушко и словно маленькую повёл за руку в вглубь дома, следом за девочкой. «Ну и что мне с ними теперь делать?» Радомир упер руки в бока, переводя хмурый взгляд сына на старуху. «Не зачем было их сюда тащить. Сделали бы всё в лесу, как обычно. А теперь...» Староста неопределённо махнул рукой вслед ушедшей парочке. «Теперь так нельзя. Они в мой дом вошли. Они теперь мои гости». мингир скривил губы в подобие усмешки. Но тут же овладел лицом, стоило Радомиру посмотреть на него. Чего ухмыляешься? Небось, нарочно привёл? Знал, что я не смогу поднять руку на гостя. Тебе что? Староста приблизился к сыну почти вплотную. Девчонка, что ли, приглянулась? Я выполнял твой приказ. Командир посмотрел прямо на старосту, и их взгляды вновь схлестнулись в безмолвном поединке. Ты знаешь, я не буду болтать попусту. Что-то и впрямь отвело мою стрелу в сторону. Трижды. «Нельзя их трогать», — подала голос Энна. Она сидела, запрокинув голову, точно разглядывая брёвна в потолке. «Вокруг них сила вьётся. Обидешь девочку, накличешь беду». «Что ты предлагаешь?» Радамир смерил старуху раздражённым взглядом. поставить их здесь?» «Почему бы и нет?» мингир повёл широким плечом и многозначительно покосился на старуху. Нам бы пригодилась молодая хозяйка потока. «А ты меня раньше времени-то не хорони», — Энна усмехнулась. «Вижу, что тебе девочка понравилась». «Так и скажи об этом прямо, чего юлить? дел то молодое, хорошее». Стрелок хотел было возразить, но старуха вскинула вверх скрюченный палец, призывая к тишине, и он смолчал. «Нельзя им тут оставаться». Энна опустила голову. «Поясни». Радомир недовольно нахмурился. Старуха замолчала, принявшись жевать сухими губами. Староста быстро взглянул на сына, но тот внимательно следил за старицей и не заметил обращенного на него взгляда отца. Наконец Энна проговорила. «След за ними тянется магический, сильный. Как бы ни привели они к нам кого. Этого только не хватало». Радамир тяжело вздохнул. «Их нужно отправить подальше, чтобы, ежели кто по этому следу пойдёт, нас стороной обошёл». Энна посмотрела на старосту так, словно бы могла его видеть мутными бельмами глаз. «И куда ж ты предлагаешь отправить девчонку и малохольного?» Мингир вскинул бравь. «Пропадут ведь?» «Не пропадут». Радамир задумчиво потёр губы. «А даже если и так, невелика потеря!» Он усмехнулся, покосившись на стрелка. «Отправь их через око леса!» Энна продолжала сверлить старосту невидящим взглядом. староста кивнула, а лучник нахмурился. Старуха продолжала. «И нам заботой меньше, и им, глядишь удача улыбнётся. Живёт у меня там товарка...» Я ей послание надиктую, а ты запишешь. Примет твою девчушку как родную. Энна улыбнулась мингиру беззубым ртом, и тот невольно скривился, но быстро взял себя в руки. Радамир звонко хлопнул в ладоши и потер их друг от друга. Решено. Переодеть, накормить и выпроводить вон для общего спокойствия. Павел вывел Вику из комнаты следом за Маришей и остановился в нерешительности, явно не желая следовать дальше. «Идём? Вы чего встали?» Девочка обернулась с недоумением, хлопая серыми глазами. Она была мила, с открытым приветливым лицом, светло-русые волосы её были заплетены в длинную косу. Девочка ходила босиком, как и прочие виденные в поселении дети. Вика уже взяла себя в руки и со злостью и обидой на собственную слабость растирала по щекам слёзы. «Ты мы сейчас догоним». Паша улыбнулся девочке, но улыбка вышла настолько фальшивой, что даже веку передёрнула. А Мариша развернулась к ним всем корпусом, упрямо уперев руки в бока. «Куда это ты меня отсылаешь? Мне велено накормить и переодеть. Она у тебя вон почти голая ходит». Девчушка смущённо кивнула на Вику. «Пс доба. Девушка так одеваться не должна». У самой Маришки рубаха доставала до середины икры и была такого свободного покроя, что худенькая девочка терялась в её объёмных складках. Паша бросил на Вику вопросительный взгляд. «Мы пойдём за ней». Девушка пожала плечами. «По-моему, у нас выбор невелик. Снаружи стена в два человеческих роста высотой и охрана на воротах». «Ты предлагаешь сгадться на милость этим дикарям?» Паша недоуменно вскинул светлые брови. Ещё неизвестно, чем они нас накормят. «Неизвестно, чем...» Маришка по-детски непосредственно распахнула глаза. «Матушка щей наварила». Вика посмотрела на девочку и непроизвольно улыбнулась. Мариша ей нравилась, хоть и была частью странного страшного спектакля, невольными участниками которого стали они с Пашей. Умирая с голоду, с самого утра ничего не ела. Вика вывернулась из-под Пашиной руки и шагнула к девочке. «За исключением горсти земляники». Она бросила на мужчину хитрый взгляд, но ответом ей было лишь недоумение и оторопь. Паша явно не разделял её симпатий. Маришка, словно почувствовав Викин дружелюбный настрой, заулыбалась в ответ и, схватив девушку за руку, потащила за собой дальше, вглубь дома. «Идём, у матушки самые вкусные щи во всём посёлке. И хлеб свежий с утра пекли». Обед и впрямь оказался отменным, или просто Вика сильно проголодалась. Но такого вкусного хлеба она не ела ни разу в своей жизни. А щи были больше похожи на густую рагу, а не на суп. Даже Павел, поначалу подозрительно принюхивавшийся к своей тарелке, опустошил её быстрее Вики. Воспользовавшись передышкой, девушка тихонько спросила, кивнув на руки приятеля. Неудачно упал. Павел явно берёг правую руку и даже ложку держал в левой. Наверное, потянул запястье. Мужчина осторожно подвигал кистью и скривился. «Не страшно». «Давай посмотрю, я всё-таки почти врач». «Говорю же, ерунда». Павел нахохлился и спрятал руку под стол. Вика недовольно поджала губы, глядя на припухшее запястье, но решила не спорить. После обеда Мариша отвела Вику в одну из спален, оставив Павла на пороге и строго-настрого запретив ему входить открыла стоявший в углу объёмистый сундук и принялась сосредоточенно в нём копаться. «Это вещи моей старшей сестры, вы с ней почти одного роста». Из-за крышки сундука донёсся приглушённый голос девочки. «А твоя сестра не будет против, что я позаимствую её одежду?» Вика с интересом рассматривала обстановку комнаты. В углу её находилась просторная кровать, застеленная пёстрым лоскутным одеялом. Вдоль стен было ещё несколько сундуков, похожих на тот, в котором копалась Мариша. Возле окошка стояла пустая прелка. Вика улыбнулась. Она видела такие инструменты на рисунках в книжках по истории. Но ни разу на самом деле, даже в музее. И вот теперь диковинное приспособление стояло совсем рядом. Стоит только руку протянуть и коснёшься волшебного веретёнца. Сестрица умерла. На миг девочка перестала копаться в сундуке, а затем продолжила раскидывать вещи с удвоенным усердием, словно непременно хотела добраться до самого дна. Вика нахмурилась, нечаянно задел больную тему. «Извини». Вот. Девчушка с победным видом вынырнула из сундука, протягивая Вике длиннополую рубаху, подобную той, в которой ходила сама. Рубашка была очень красивая, настолько ослепительно белая, что, казалось, в ней светилось каждое волокно. На груди красовалась яркая вышивка в виде сказочной птицы. Вика невольно залюбовалась красивой работой, но представила, каково ей будет ходить в ней, и озадаченно поджала губы. «Спасибо, очень красивое платье, Есть у твоей сестрицы в запасе какие-нибудь штаны?» Мариша посмотрела на Вику с такой смесью удивлений и брезгливости, что девушка залилась румянцем, будто бы сказала что-то неприличное. Хорошие девушки не носят штанов, это мужская одежда. Маришка с расстановкой проговорила фразу, явно не раз слышанную ею от взрослых. Виктория замялась, пытаясь придумать, как объяснить ребёнку, что длинное белое платье не лучше одежда для опасных путешествий. Я боюсь, что испачкую его или порву ненароком. Вика сочиняла на ходу. Знаешь, какая я неаккуратная. Я даже носить такое не умею. Соврала, не моргнув глазом. На работе Виктория всегда ходила в белоснежном халате, считая его чистоту одним из показателей ответственности и квалификации врача. «Не то что ты», — девушка вздохнула с показанным сожалением и улыбнулась. Маришка улыбнулась в ответ, но сразу нахмурилась, словно решая непростую задачку. «Ладно, ты явно не нашинская, тебе, наверное, можно». Девчушка подошла к другому сундуку и принялась снимать разложенные на нём вещи на пол. Судя по количеству этих вещей, Ларри давно не открывали и использовали просто в качестве тумбы. Довольно быстро Маришка вытащила простые холщевые штаны и рубаху, в каких ходили местные мальчишки. «Вот, надевай». Просить дважды не пришлось. Вика одним движением скинула себя сарафан и натянула штаны. Одежка оказалась неожиданно удобной и хорошо села, несмотря на непривычный крой. «Ой, как на тебе хорошо мальчишские штаны смотрятся!» Мариша протянула с явной завистью. «А это чьи были вещи?» Вика спросила, пытаясь разглядеть обновку. Зеркала в комнате не было, потому она вертелась как могла. «Старшего брата?» Девочка пожала плечами. «А с ним всё в порядке?» Вика спросила осторожно, не желая снова обидеть малышку. «Да». Маришка с готовностью кивнула. «Он просто из них вырос. Это он тебя к нам привёл». Вика застыла, понимая нелепость всей ситуации. «Это тот, который командир лучников?» Вика уже без энтузиазма натягивала через голову рубашку. «Ага», Маришка снова кивнула и улыбнулась. «Мингир — лучший лучник в посёлке». «Ну-ну», — Вика проворчала, вспоминая три выпущенные в неё стрелы. «Хорошо, что он тоже иногда промахивается». «Мингир никогда не промахивается». Мариша поджала губы и даже топнула ножкой в знак весомости своих слов. Вика решила не спорить с ней. Так или иначе, новая одежда была гораздо удобнее её сарафана. И ей стоило быть благодарной. И неважно, кому она принадлежала раньше. Выглядело чистой, этого было достаточно. «А сестрица на рубаху всё-таки возьми». Маришка неожиданно покраснела и сунула вики в руки ослепительно белый свёрток. «Ты в ней будешь красивая. У тебя глаза такие же, синие». «Спасибо». Вика приняла подарок и прижала к груди. Повинуясь внезапному порыву, она привлекла девочку к себе и обняла, вдруг остро почувствовав её тоску по старшей сестре. «Ты очень хорошая, Мариша». Девочка вырвалась из её объятий. «Идём, отец будет сердиться, что мы так долго». Мариша отвела Павла с Викой обратно в комнату с длинным столом. По дороге мужчина не преминул вставить язвительное словцо. «Мы теперь с дикарями не только за одним столом едим, но и одежду их носим». «Ты с таким аппетитом уплетал дикарскую пищу, что я почти поверила, что она съедобная». Вика усмехнулась в ответ. Паша не унимался. «Зачем ты нацепила эти трепки «Предлагаешь мне бегать по лесу в коротеньком платьице, чтобы все встречные мужики лапы тянули?» Вика окрысилась в ответ. «Еще неизвестно, что нас ждет, и когда мы попадем домой». Чудесное было платьице, между прочим. Паша хмыкнул, но решил тему не развивать. С этими словами они вошли в зал. Накормила, переодела, как-то и велел отец. Маришка доложила прямо с порога. Радамир смерил вошедших изумлённым взглядом, и брови его поползали вверх. Час от часу не легче, девять в мужских портках. А по-моему, очень практичный выбор. Менгир хмыкнул и Вика всё-таки заметила в его взгляде интерес, который он тщательно скрывал. Учитывая, куда им предстоит отправиться. «А куда нам предстоит отправиться?» Виктория тут же переключилась на насущные проблемы. Радомир потёр пальцами губы. «Как я уже сказал, пути обратно из заповедного леса у вас нет. Мы почти полностью закрыты от внешнего мира. И очень этому рады, так ведь?» Староста бросил вопросительный взгляд на сына, но тот проигнорировал его вопрос. внешний мир опасен, в нём обитает множество созданий, которых мне бы не хотелось видеть у себя на пороге». Вика слушала его слова, понимая, что вновь теряет нить реальности. Она задала вопрос, который напрашивался сам с собой, хотя и противоречил здравому смыслу. «Каких созданий?» Её голос снова дрогнул. После разговора с Маришей ей начало казаться, что ничего особенного с ней не происходит, и они просто попали в странную деревеньку староверов. Ведь есть же такие до сих пор в Сибирской тайге, почему бы им не оказаться в Подмосковье, ближайшем? Но вот только от слов староста это заблуждение развеялось. «Например, драконов или оборотней», Радамир наслаждался эффектом, произведённым его словами. «Ты когда-нибудь видела оборотней, девочка?» Вика переглянулась с Пашей. тютю -тю». Парень сложил губы трубочкой, демонстрируя, что у староста не все дома. а «Вот и я не хочу их увидеть в посёлке». Радомир продолжал. «Потому вход в наш лес закрыт для всех чужаков. И то, что вы попали сюда извне. Мало того, что незаконно, так ещё и невозможно». Староста вздохнул. «Непросто. Так будет правильнее». Энна поправила мужчину. «Да, непросто». «Сильные чародеи могут пройти сквозь грань, да только сильных-то и не осталось», — староста покачал головой. «А единственный выход отсюда мы охраняем денно и нощно». «То есть всё-таки есть выход?» Вика обрадовалась было, но Радомир быстро осадил её взглядом. «Есть. Только он ведёт не туда, куда бы вам хотелось. Однако, возможно, там вам подскажут, как вернуться домой. Если уцелеете». Энна проговорила с неприятным смешком, но тут же добавила с заботливой интонацией. «Мы вам дадим оружие, так что всё будет хорошо». Видимо, лицо Вики приняло такое жалкое выражение, что даже Радамир дрогнул. «Этот твой молчон, небось, не знает, с какой стороны за меч браться». Он бросил на Пашу быстрый взгляд, но тот лишь сконфуженно пожал плечами. «Потому я дам вам провожатого». «И кто же пойдёт?» Мингир тут же вскинулся. «У меня людей наперечёт. Почти все ушли на промысел. Скоро на стену некого будет ставить, не то что в дозор». Видимо, тема была больной и обсуждалась не в первый раз, но староста отреагировал спокойно. «Вот ты и пойдёшь». Лицо Мингиры перекосило от этих слов, но отец не дал ему возразить. «Проводишь и вернёшься, ты же лучший из моих воинов». При этих словах глаза Радомира нехорошо блеснули, и у Вики холодок пополз по позвоночнику от выражения его лица. Казалось, Мингир всё понял. Он не стал спорить, лишь поджал губы и молча кивнул. «Хорошо, если больше ни у кого нет возражений, отправитесь на рассвете. А сейчас идите выбирать снаряжение». Смотреть оружие Вика отказалась. Она не понимала, какой в нём толк, если она, как выразился Радомир, Не знала, с какого конца берутся за меч. А вот Паша, несмотря на замечания старосты, с неожиданным знанием дела выбрал себе несколько коротких ножей. Один ножик подлиннее и даже присмотрел лук и полный колчан стрел к нему. Вика следила за его сборами с нескрываемым удивлением. «Вот уж не думала, что ты разбираешься в холодном оружии». Мужчина, явно красуясь, разглядывал лезвие ножа, осторожно пробуя пальцами его остроту. «Ну, ты не всё про меня знаешь». Девушка вздохнула. «Угу, есть хороший повод рассказать». «Ты бы тоже выбрала себе что-нибудь». Сама же сказала. «Неизвестно, что нас ждёт. И оставаться совсем беззащитной нельзя». Павел с сомнением покосился на струйную Викину фигурку. Девушка скривилась. «Жаль, скальпеля тут нет. От него мне было бы больше проку, чем от всех этих железяк». Я даже с кухонным ножом не очень хорошо управляюсь». «Ты не умеешь готовить?» — Паша ухмыльнулся. «А я думал, мисс Совершенство совершенно во всём». Вика фыркнула в ответ. Некому было пока готовить, вот и не научилась. В этот момент в оружейную комнату вошёл командир лучников. «Беззащитной она не будет. Я иду с вами». Мужчина недовольно скривился при виде ножей, что выбрал себе Павел. Как ты охотиться собираешься с этими детскими ножиками? Казалось, Павел опешил. Я не собираюсь. Оно и видно. Мингер брезгливо поджал губы. А ты чего скромничаешь? Лучник кивнул Вики, но та в ответ лишь беспомощно развела руками. Всё с вами ясно. Мингер хмыкнул и скрылся за стеллажами. Через несколько минут он вышел из-за полок, держа в одной руке приличный длинный клинок а в другой длинную палку с металлическим набалдашником. Меч он передал Павлу, а палку протянул Вике. «На вот, в дороге такая вещь пригодится. И опереться можно при необходимости. И по зубам обидчику двинуть». Вика приняла у мужчины посох с таким видом, будто он предлагал ей ядовитую змею. «Ты не кривись». Лучник с осуждением нахмурил брови. «Этот посох может тебе жизнь спасти». Девушка вздохнула. Конечно, стрелок был прав, только его правота не прибавляла Вике ни умения, ни желания размахивать боевым посохом. «Я с ним обращаться не умею», — она проговорила, цепляясь за последнюю возможность не брать в руки оружие. «По дороге научишься», — Мингир пожал плечами. «Если жить захочешь». «Расскажи хоть по-человечески, куда мы идем». Вика посмотрела на командира стрелков, который задержался возле стойки со стрелами, пополняя свой запас. «Пойдём через око леса. Это единственный оставшийся проход во внешний мир». ученик проговорил будничным тоном, словно объяснял дорогу к ближайшему супермаркету. «Потом я доведу вас до поселения, что на торговом тракте, до Боруса». «Вот», — мужчина вытащил из-за пазухи бумажный свёрток, показал вики и тут же спрятал его обратно. «Ваше рекомендательное письмо от нашей старицы». «У неё в Борусе товарка живёт». Если она вас приютит, останетесь у нее. А если нет?» Павел, обиженный замечанием стрелка, выглядел хмурым. «Да нет и суда нет», — резонно заметил Мингир и, наполнив колчан под завязку, собрался уходить. «А ты?» вики стало очень неуютно от перспективы, которую он обрисовал. «А что я?» Стрелок недоуменно нахмурился. «Я вернусь домой, у меня и без вас забот хватает» и вышел вон. На ночь Вику устроили в комнате старшей сестры Мариши. в окошко лился молочно-белый лунный свет, и у Виктории разыгралось воображение. Она никак не могла уснуть. Ей всё мерещился силуэт погибшей девушки, то в дальнем тёмном углу комнаты, то за мутным стеклом маленького оконца. Не помогало даже осознание того факта, что спальня находилась на втором этаже. Хорошо ещё, что Вика не стала спрашивать у Мариши, как именно погибла её старшая сестра. В пятнадцатый раз перевернувшись с боку на бок, Вика наконец встала с кровати. Она подошла к окну и резко выглянула. Разумеется, никаких призраков за стеклом не было. Взгляд девушки упал на стоявшую возле окна пустую прялку. Вероятная сестрица Мариша была рукодельницей и не один час провела за этим инструментом. Вика вздохнула. Сама она с трудом могла пришить оторванную пуговицу хотя резанные и даже рваные раны своим пациентам зашивала виртуозно. Вика взяла молчаливое веретено, покрутила его в пальцах. Веретенца оказалась скользким и выскочила из неумелых рук, покатившись по полу. Девушка нагнулась подобрать строптивую вещицу, и тут услышала странный шелест за спиной. «Виии!» Она вздрогнула и обернулась через плечо. В комнате было пусто. Лишь занавески колыхались от холодного ночного ветерка. Девушка поёжилась, водрузила веретену на место и поспешно залезла под одеяло. Словно в детстве кровать и одеяло показались ей магической защитой от ночных кошмаров. Снова ветерок принялся играть занавесками. ви Вика услышала это так отчётливо, что у неё от страха зашевелились волосы на голове. Она натянула одеяло почти до самого носа, едва смея дышать. Минуты шли, ничего не происходило, шелест не повторялся. Вика согрелась под одеялом и задремала. А во сне она снова видела красавчика-брюнета. При нём был весь необходимый антураж сказочного воина. Доспехи, сияющий меч, длинные волосы. Почему-то всем девушкам, что читают волшебные истории, кажется, что у сказочных принцев и чародеев непременно должны быть длинные волосы. Брюнец стоял к ней в полоборота, и Вика видела лишь его точёный профиль. И вот мужчина повернул голову и... Вика проснулась, едва успев услышать на грани сна и яви. «Вии!»